а также растением льаретта, корни которого тоже горят довольно сносно. Как только это драгоценное топливо было принесено в казучу, им немедленно набили очаг. Но разжечь огонь, а особенно поддерживать его, оказалось делом далеко не нелегким. В разреженном воздухе имелось слишком мало кислорода для горения, по крайней мере, такое объяснение дал майор. Зато, прибавил он,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 «А если бы вас попросили пойти на охоту, несмотря ни на холод, ни на тьму, вы отправились бы, не задумываясь?» «Конечно, если только вам угодно!» Не успели еще компаньоны Макнапса поблагодарить его и заявить, что они вовсе не хотят злоупотреблять его бесконечной любезностью, как вдали послышался вой. Он не прекращался. Казалось, то был вой не отдельных животных,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 «Невозможно!» — возразил Паганель. «Это настоящий звериный вой!» «Сейчас увидим!» — сказал Гленнерван. «И увидим с оружием в руках!» — добавил майор, беря свой карабин. Все выскочили из казучи. Уже наступила ночь, темная и звездная. Наполовину обглоданный диск убывающей луны еще не показывался на небе. Северные и восточные вершины тонули в мраке.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 Один Гленарван не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли его невольно возвращались к этому стаду Гуанака, в необъяснимом ужасе, мчавшемуся в одном общем направлении. Их не могли преследовать хищные звери. На такой высоте хищных зверей почти нет, а охотников и того меньше. Что же пробудило в Гуанака этот ужас, погнавший их к пропасти Мантукка? Гленарван предчувствовал надвигающуюся опасность. Однако под влиянием полудремоты мысли его приняли другое направление, и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подошвы Кордильер. Там начнутся настоящие поиски капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчаются успехом. Он мечтал о том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 И он вышел из козучи. Сходила луна. Воздух был прозрачен и неподвижен. Ни одного облачка ни вверху, ни внизу. Кое-где мелькали отблески огнедышащего вулкана Антукка. Ни грозы, ни молний. Тысячи звезд сверкали на небе. А между тем раскаты не умолкали. Казалось, они приближались, катясь по гордильерам.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 Трудно даже представить себе всю мощь этой огромной массы, в миллиарды тонн весом, мчавшейся со все возрастающей скоростью под уклон в пятьдесят градусов. Никто из наших путников не мог определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто из них не осмелился бы подумать о том, в какую пропасть предстояло этой громаде свергнуться.